Встреча с синей землей. Если честно, я сильно устал. Наверное, переволновался за бабушку. И потом, когда находишься в новом месте, всегда внутри тебя работает тормоз. А все ли я делаю правильно? Туда ли иду? Что за поворотом? День постепенно переходил в вечер. Было меньше солнца, больше теней, с близких гор потянуло прохладой. Замок горного царя все так же маячил вдалеке словно мы к нему и не приблизились. Я сказал Надьке, «Давай отдохнем». Не привык я целый день, высунув язык, куда-то тащиться. Надька презрительно посмотрела на меня, но согласилась. «Давай. Вижу гостиницу Вивианит. Пошли туда». Мне не понравилось название гостиницы. Незнакомое, заковыристое слово. Но делать было нечего. Мы с Коркиной отправились в Вивианит. Нас встретил радужный хозяин. «Милости просим». «Рады встретить вас и обслужить по первому классу!» Хозяин, так же, как и все жители каменного города, приветливо улыбался. Он был среднего роста, кудряв, с широкими густыми бровями. Я плюхнулся на диван в фойе. Надька плюхнулась рядом. Я начал задавать вопросы. «Вы не видели мою бабушку, Петру Петровну?» Хозяин услужливо наклонил голову и произнес. «У меня тут бывает много бабушек. Может, то ваша Петра Петровна мелькнула». «А куда она пошла?» — подпрыгнул я на диване. «Не знаю, дорогой посетитель. Она не представилась. Все бабушки, отдохнув в моей гостинице, уходили в город через входную дверь». «Ах, да он шутит. Или выкручивается, чтобы показаться умным». «Ладно. Скажите, долго ли нам идти до замка горного царя?» Задал я свой второй вопрос. «Долго. Ох, долго. Три посоха можно истереть о камне». Печально сказал хозяин так замок стоит довольно близко от города, закричал я. Мы с Натькой Коркиной все время его видим. Видеть одно, а достигнуть его другое. Но каждое утро к замку царя отправляется специальное транспортное средство. Что это? Автобус, трамвай, автомобиль? Может, какая-нибудь допотопная карета? перечислил я. Хозяин гостиницы, мелко, как-то молодошно засмеялся. Нет, дорогой постоялец, это Вуйвор. Король змей? завопил я. «Именно». «Ни за что не подойду к вуевру. Я боюсь змей». «Глупый ты паренек», — ласково сказал хозяин. «Когда Вуивр исполняет роль транспортного средства, он ласковый, как котенок, и стремительный, как Сапсан. Вуивр умеет летать со скоростью 389 километров в час». Я представил себе этот бешеный полет. «Уф, да чего же страшно! Это точно у меня выпрыгнет сердце» когда король змеи будет нырять в облаках. И чтобы не развивать тему разговора про Вуивра, я задал свой последний вопрос. «А что такое Вивионит? Почему ваша гостиница так называется?» «Эх, многого ты не знаешь, дорогой посетитель. Наверное, мало читаешь и путешествуешь». «Надо же. И этот ко мне с норовоучениями пристает». Сердито подумал я. То родители, то бабушка, то Куркина. «Не хотите, не отвечайте», — разрешил я. Я из вежливости спросил. А я, из вежливости и любви к знаниям, отвечу. «Вивианит — это болотный камень. Его еще называют «синей землей». Я однажды ехал на поезде мимо болот, а рабочие вели там земляные работы. Я поразился. Все берега болота горели ярко-синим цветом. Выскочил на первой же остановке, набрал образцов, показал знающим людям. Они-то и подсказали, что это необычный камень и довольно дорогой». «При чем тут название гостиницы?» «Когда я остался жить в стране 39-310, пришлось продать мешок образцов Вивианита, и на эти деньги я построил гостиницу», — пояснил хозяин гостиницы. «Ни одного камушка на память не оставили?» — спросила Коркина. «Оставил, конечно. Вон там», — ответил хозяин. Он показал нам на полутемную нишу гостиной. Там на постаменте под стеклянным куполом лежал совершенно синий булыжник и светился, как загадочная звезда. Из записей Петра Петровны. Вивионит – минерал, водный фосфат железа. Его еще называют «синей землей», «синей железной болотной рудой». Минерал хрупок. Тонкие его пластины легко гнутся. Чувствителен к ультрафиолету. На солнце начинает темнеть и может стать почти черным. Бесцветные матовые камни тоже могут попадаться, но значительно реже. С древнейших времен использовался для изготовления минеральной краски индиго. В измельченном состоянии минерал обнаруживается в красочных слоях икон различных русских школ. Вивианит популярен у коллекционеров.